Сандра молча кивнула шлемом. По ее знаку двое космодесантников быстро скинули вышибные заряды и сноровисто прикрепили их к створкам. Хотя существенная часть, заполнявшая отсеки газовой смеси, уже изверглась в пустоту, оставшегося могло хватить, чтобы не слабо шарахнуть по ним взрывной волной. Поэтому все отбежали на пару десятков шагов назад. Взрыв они бросились в образовавшийся пролом. Несколько оглушенных взрывом троллей попытались подняться. Тера каким-то спокойным и привычным движением снесла голову ближайшему и, не задерживаясь, побежала дальше. Девушки моментально покончили с остальными. Еще несколько пустынных коридоров и темных перекрестков, напоминающих мрачные стальные пещеры, и они уткнулись в дверь, над которой был изображен уже знакомый его знак». «Знак касты полезных», — сказал он, остановившись. Терра встревоженно посмотрела на него. «Но вы же говорили, что кораблями командуют приближенные». Счастливчик усмехнулся. «Как правило, отсеки каст располагаются концентрически. нишие, затем полезные, дальше будут приближенные». Терра посмотрела на него долгим взглядом. И его показалось, что ее губы сложились в какую-то тревожно-ласковую улыбку. Но в следующее мгновение она отвернулась и кивнула девушкам с вышибными зарядами. Сзади в коридоре послышался грохот. «По-моему, они опомнились», — пробормотала Сандра. Ив прислушался к своим ощущениям. Он не почувствовал ничего сродни тому, что ощущал на линкоре, когда по соседним коридорам бродили козгороты. Скорее всего, сейчас к ним приближались одни тролли. Взрыв. Все бросились в возникший на месте ворот проем и побежали, что было сил. Здешние коридоры ничем не напоминали то, что они видели до этого. Они были как-то человечнее, что ли. Откуда-то сверху лился мягкий свет. Потолок, похожий на купол, играл спокойными светло-голубыми тонами, как настоящее небо. Под ногами было что-то напоминавшее ворсистый ковер. Девушки оглядывались несколько удивленно, хотя мысли у всех были заняты другим. Сандра несколько раз оглянулась, но погони не было слышно, и она, догнав счастливчика, спросила, почему они отстали. Ив пожал плечами. Вообще-то в записях святой Дагмар что-то было насчет ограничений во взаимоотношениях между кастами. «Наверное, им запрещено заходить» помещению высших каст. Сандра усмехнулась. Но если бы достаточно было просто запрета, вряд ли краснозадые стали бы делать столь прозрачные двери. Она оглянулась и задумчиво произнесла: «Интересно, что будет, если они войдут?». Все перешли на шаг. Спустя некоторое время Тара повернулась к Сандре и произнесла: «Когда они войдут, им будет уже не до нас. Насколько я помню». Краснозады поддерживают крайний антагонизм в отношениях между кастами. Они проскочили несколько перекрестков и, наконец, выскочили к невысокой двери, также увенчанной каким-то знаком. На сей раз было ясно, что это знак «Касты приближенных». Космодесантники уже установили на двери вышибные заряды, как вдруг предположение королевы подтвердилось. Откуда-то издалека, почти от самых ворот, послышался рев, и сразу же отчаянный визг наполненный таким ужасом, что все невольно поежились. Взрыв. Но створки остались на месте. Сандра первой подскочила к двери, и, проведя рукавицы скафандра по опаленной поверхности, зло стукнуло по ней стиснутым кулаком. Келемит. Рев и визги приближались. Ив посмотрел на девушек. Те испуганно озирались, глаза их были наполнены смертельным страхом. Он перевел взгляд на Терру. Она смотрела на него спокойно, будто знала наверняка, что он может их спасти, и просто ждала, когда он начнет действовать. Счастливчик шагнул вперед и наклонился к двери. Под верхним слоем, представлявшим собой, судя по цвету и фактуре, аллигированный титан, начинался слой килемита. Вышибной заряд расплавил титановый слой в нескольких местах, но на килемите не было видно никаких следов. Ив провел перчаткой по поверхности, потом отступил на шаг и вытащил из ножен шпагу. До сих пор у него не было случая проверить, правду ли сказал тогда творец. Во всех схватках, через которые они прошли, ему не приходилось фехтовать. В режиме ускоренного восприятия. Он был слишком быстрым для противников, и даже для защиты королевы хватило даги. Шпагой же он только убивал. Теперь наступал момент истины. Счастливчику вдруг пришло в голову, что, несмотря на все происшедшие с ним перемены, он так до конца и не поверил, что встреча с Творцом действительно была. Где-то подспудно тлела мысль, что все это было бредом, Свихнувшегося от безысходности сознания, а новые способности. Мало ли он слышал байк в тавернах. Один дон где в минуту опасности вручную сорвал скрепление заталины тросами бот, другой пробил рукой в перчатки боевого скафандра обшивку корабля похлеще вышибного заряда. И не все они были выдумкой, но никогда и нигде Ив не слышал, чтобы что-то могло резать килимит. Нигде. Кроме легенды о вечном. Рев раздался совсем близко, а прямо за поворотом послышался визг и легкий топот множества ног, явно не принадлежавших ни троллям, ни козгоротам. Ив поднял шпагу, наметил линию, резко опустил руку и едва не упал. Шпага прорубила килимит как папиросную бумагу. Счастливчик ошеломленно вытаращился на дело своих рук а потом тремя движениями вырубил узкий проем. Получилось то, что он хотел. Они едва смогут протиснуться, но тролли, и тем более козгороты, не пролезут точно. Ив повернулся и, указав на дверь, произнес. «Идите, я их задержу». Все стояли ошарашенно, разглядывая вырубленную в келемите щель, и только королева невозмутимо кивнула и первый шагнула вперед. В коридоре оставалось еще четверо, когда из-за поворота выскочили десятка два невысоких, футов четыре ростом фигурок, похожих на плюшевых мишек. При виде ива и космодесантников с обнаженными шпагами они затормозили так резко, что некоторые не устояли и, потешно шмякнувшись, кувырком покатились прямо им под ноги. Одна из девушек замахнулась было шпагой, но счастливчик остановил. «Постой!» есть одна идея. Он наклонился к упавшему, который лежал съежившись и, замерев от страха, поднял и поставил на ноги. Тот некоторое время стоял, зажмурив глаза, но потом не выдержал, распахнул их и уставился, прямо в просвечивающее сквозь забрало лицо счастливчика. Мигнув от неожиданности, плюшевый мишка замер. Ив медленно отступил на шаг, и указал на щель в двери бедняга изумленно захлопал глазами в это мгновение совсем близко раздался рев козгорота. плюшевый испуганно оглянулся на собратьев потом бочком бочком двинулся к щели и юркнул внутрь снова послышался рев ив кивнул космодесантникам, а сам перейдя в боевой режим скользнул к повороту плюшевые испуганно шарахнулись в сторону но ему уже было не до них Он знал, что сейчас из-за угла выскочат козгороты, и они выскочили. Их морды были чем-то обляпаны, а глаза горели с жаждой убийства. С козгоротами ему еще не приходилось встречаться лоб в лоб, но гадать, что с ним будет, времени не было. Ив вскинул шпагу и прыгнул вперед. Оставив за собой несколько туш козгоротов и полтора десятка троличьих тел, счастливчик протиснулся в щель. Все девушки ждали его, а Плюшевых уже не было видно. Тера посмотрела на него долгим взглядом, потом повернулась и пошла вперед. Футов через сто, они уткнулись в дверь, украшенную сложным орнаментом. Две девушки привычно скинули с плеч связки вышибных снарядов, но королева жестом остановила их. «Подождите!» — все замерли, недоуменно косясь на нее. Но долго ждать не пришлось. Дверь медленно распахнулась. Тера, секунду помедлив, убрала шпагу в ножны и решительно шагнула вперед. Помещение, куда они вошли, могло быть только боевой рубкой этого корабля. Правда, дисплеи имели шестиугольную форму, а места операторов были сгруппированы в несколько шестиугольников вместо подковообразной консоли или нескольких прямых рядов. Но все здесь настолько походило на их боевые рубки, что ошибиться было невозможно. За пультами сидели странные существа, чем-то неуловимо напоминающие страусов Эму, хотя у них было по две руки и ноги. Когда Ив протиснулся вслед за королевой, все эму встали и повернулись к вошедшим. Один шагнул вперед и поднес к арту какой-то предмет. В следующее мгновение из скрытых динамиков зазвучал голос. «Надо знать, кто сломать дверь». Слова были произнесены на англике, но голос был несколько дребезжащим и пришепетывающим одновременно, будто часть частот не воспроизводилась а часть слегка взаимно заглушалась. Королева четким жестом указала на Ива. «Он». Эму повернулся к нему и спросил, помогая себе жестами. «Почему делать такой щель?» Он показал. «А не такой». Он развел руки в стороны. Ив молчал, чувствуя, что право вести беседу следует предоставить королеве. Она не подвела. «Мы увидели, что сделали ниши с полезными» и не захотели дать им возможность сделать то же самое с приближенными. По залу пронесся возбужденный говорок. Тут Ив увидел плюшевых. Они стояли в самом углу, где из сидений Эму. Для них было сделано что-то вроде загончика. Он мысленно усмехнулся. Еще бы, низшая каста. Для этих страусов плюшевые были почти животными. «Почему вы не убивать?» спросил Эму, снова поднеся к лицу микрофон. Тера гордо вскинула голову. «Мы убиваем, только когда нападают на нас». По залу опять пронесся говорок. Эму повернулся к своим и прислушался. Королева спокойно ждала. Вдруг все Эму кинулись к своим консолям и лихорадочно засуетились. На обзорном экране вспыхнуло изображение нескольких рубок. Причем большой экран тоже разделился не на квадраты, а на шестиугольники. Все забормотали, будто горяча о чем-то споря. На минуту умолкли, когда от прорубленной двери раздался яростный рев. Потом загомонили еще оживленнее. Наконец возбуждение несколько улеглось, и поднялся все тот же Эму. Он как-то торжественно поднес карту микрофон. «Вы не убивать, когда не нападать» произнес голос. «Вы убивать, когда надо. Вы командовать низшими. Вы заботиться о подчиненных кастах. Вы могущественные». Он сделал паузу и закончил еще более торжественно, так что даже безжизненный синтезированный голос сумел передать всю важность момента. «Мы отказывать в доверии прежним могущественным. Мы отдавать доверие новым». «Мы все», и Эму указал на экран, где светились изображения рубок других кораблей, а потом прибавил голосом, в котором счастливчику почудились жалобные нотки «Ваши низшие на наши корабли, прикажите остановить». Все люди ошеломленно замерли. И только королева, столь же торжественно склонив голову в знаке согласия, который, впрочем, Эму вряд ли поняли, повернулась к Эву, И буднично произнесла. «Дон Ив, мне нужна связь с Доном Крушинкой. Постарайтесь с помощью наших новых друзей устроить это побыстрее». Ив, несмотря на все свои подвиги, не меньше других, ошеломленный исходом переговоров, натужно кивнул и шагнул вперед. Когда на экране возникло лицо усатой Харри, Тера несколько мгновений молчала, ожидая, когда тот хотя бы захлопнет разинутый от изумления рот. Потом, видимо, отчаявшись этого дождаться, она устало произнесла. «Адмирал, я только что приняла капитуляцию эскадры монстров. Прикажите Брандерам прекратить атаку».